Глава 10. Do what you want to do and go where you to sing for yourself, 'cause I won't be with you. The Beatles. Делай, что хочешь делать, и иди куда ты идешь. думай за себя, потому что меня там с тобой не будет. The Beatles. Sink for yourself. Алиса, заведи часы, пожалуйста. Сказала Лана. Она пригладила волосы и убрала их за уши, осмотрелась по сторонам, где стояли деревья и шелестели по стеклам ветки кустов. Их чуть скрадывал разведенный сумрак, будто вокруг растворили последние пол ложки кофе. Сейчас 7:25, доложила Алиса через минуту. Она повернулась показать часы, но Лана едва посмотрела. На самом деле ничего особо не изменилось. Проговорила она, помедлив. «Оно так движется за нами, как и раньше. Только теперь мы в лесу, где нет ни заправок, и в любую минуту можно упереться в какой-нибудь бурелом». «Ну да», — откликнулась огнешка, не поднимая до конца век. «Мы все умрем». Лана машинально подобрала одну из рассыпавшихся салфеток, обтерла руки, стянула и вновь расправила вокруг пальцев воображаемые перчатки. Обернулась назад. «Что вообще это за хрень? Отчего она появилась и куда движется? Почему она идет именно за нами?» «Спроси еще, за что нам это?» — фыркнула Агнешка. «Нет, ну это дурацкий вопрос». Лана села прямо, снова поправила волосы. «Это когда все уже закончилось. Вы сидите в каком-нибудь безопасном месте и вспоминаете пережитое. Вот тогда можно и порефлексировать, за что ж вам все это было». «Сейчас у меня вопросы абсолютно практические, я хочу знать, как это работает и что с ним можно сделать». «Сделать?» — оглянулась Алиса. «Мы постоянно убегаем и только. Может быть, можно что-то с ним сделать, чтобы оно больше не шло за нами?» «Можем проверить». Агнешка не отрывалась от дороги. «Хотя что-то мне сдаётся, что это оно с нами сделает, а не наоборот». «Не, ну не так» сморщила нос Лана. «Я имею в виду, если обдумать, понаблюдать, может быть. Какое оно? Что оно еще умеет и как действует?» Она потерла закрывающиеся глаза, будто они были недостаточно красные, и некоторое время позволила всем просто слушать неровное постукивание у переднего колеса и негромкий пока надсадный стон где-то под днищем. «Ты, кажется, немного машину гробнула», Сказала Лана, не открывая глаз. «Ну, извини, мне показалось, все хотят еще чуть-чуть, а не вот прямо сейчас». «Я не про это. Ты молодец, что у тебя получилось. Но по-хорошему после такого надо в ремонт, на профилактику. Нам очень повезет, если эта позорная телега не развалится на ходу». «Сама ты позорная!» С нервным смехом напомнила о себе Нелли. Папа, между прочим, возил ее в сервис как раз перед поездкой. Так что все налажено, как на новенькой. Кстати, Лана неторопливо обернулась в свою сторону. «Как думаешь, твой папа придет сюда убивать нас, если мы здесь ее сломаем?» «О, даже не сомневайся!» Нелли недобро усмехнулась. «По такому случаю он нас из-под земли достанет, если понадобится!» «Будем надеяться!» Лана отвернулась. С некоторым удивлением посмотрела на салфетку у себя в руке, потянулась и собрала с ковриков еще несколько. «Странно». «Что?» «Салфетки из аптечки. Они же не были такими». Все покосились в свою сторону. Кто через зеркало, кто так. Алиса протянула руку. «Можно?» Лана отдала ей одну из салфеток, крапчатую, словно грязный долматинец. Это не были брызги. Чернота будто проела тонкую тряпочку насквозь и там внутри под поверхностью, невидимо раздавалась вширь. «Оно ведь туда ударило? По аптечке?» Алиса тревожно посмотрела на Лану. «Это штука, когда волной...» «Да». «Это похоже на... не знаю, как будто бы порчу. Ну, как будто оно осталось в них какой-то своей частью». Она вернула Лане салфетку и испуганно мотнула головой. «Я бы лучше выбросила это. Оно не выглядит как что-то, что еще можно использовать, и от этого ничего не будет». «Это как? Коррупция?» — протянула Агнешка, чуть выгнув краешек губ. «В смысле, не как у нас коррупция, а которая коррапшион. Ну, вы меня поняли». «Ну да, ну да». Нелли откинулась на спинку дивана. Салфетки поела порча, а все остальное не тронула. Эта хрень прошарахалась тут по всему салону, если вы не заметили. И как-то я не вижу других следов. Чёрт. Лана согнулась и наскоро перекопала упавшие на пол пачки и банки консервов. Только этого не хватало. Агнешка не успела перехватить вылетевший смешок. «Давай попробую что-нибудь. Может, ничего и не будет». Ну или получится самый быстрый эксперимент в мире. «Девочки, не майтесь дурью!» Нали вздохнула с нарочитой усталостью. «Здесь все этим облапано. стекла, стенки, радио. И мы сами тоже. Мне эта хрень по руке скользнула. Предложите мне ее теперь отрезать и выбросить?» Она наклонилась и выгребла из-под кресла впереди блеснувший скальпель. Спрятала у себя. Лана проследила за этим движением. «Зачем тебе в аптечке скальпель?» «Ножницы сломались, а скальпель древний. Ему еще долго ничего не сделается!» Нелли повернулась и показала улыбку. «Остальное можете выбрасывать, если хотите. Ну или уж сразу все на свалку!» Она удовлетворенно и успокоенно запустила пальцы в коробку. Но у пса видимо, начали заканчиваться колечки. Так что коробку пришлось наклонить и потрясти. Лана нахмурилась. Повращала салфетки в руке, оглядев со всех сторон. «Ладно, не будем пока». Она потянулась собрать другие, что еще лежали, аккуратной стопкой впихнула их между тем, что осталось от створок аптечки. «Вдруг понадобится еще зачем-нибудь». Деревья убегали позади, прячась за поворот. Стекло перечеркивало запрещающие линии по диагонали и их, и лесную просеку с ее неглубокими колеями и буроватым песком. Будто объявляло все о несуществующем, ложном, как фальшивая сцена делирия. «Помните, нам два пятна светило?» Лана пригнулась, чтобы посмотреть повыше над древесными верхушками. «Кто-нибудь видит?» «Нет». Алиса тоже пригнулась и покачала головой. В сумерках не разглядеть было теперь ни грязной полоски, ни даже лишнего отсвета или блеклого пятнышка в небе. Если они и были еще где-то, то спрятались за кромкой леса от надоевших глаз. «Подруга Луна, кажется, заманалась подавать нам знаки», — пробормотала Лана. «Я б тоже заманалась. Сколько мы уже с Д. Но Луна вдруг выплыла, и когда только успела похудеть и обернуться душкой Рена вывески автосервиса, Несколько букв не горело, остальные сиреневым освещали небольшой пятачок, выкраденный у леса. Лягух почти недоумённо остановился рядом. «Странное сочетание», — проговорила вполголоса Алана. «Луна и автосервис». «Почему?» «Ну, луна и автосервис почему Но луна это скорее для каких-нибудь тканей, или там медицины, или чего-нибудь эзотерического». «Стереотипы», — бросила Агнешка. «Может, у хозяина фамилия от Луны? Откуда ты знаешь?» «А для чего скорее солнце?» Перехватив свою Луну поближе, поинтересовалась Алиса. «Солнце? Для птицы фабрики!» Сонно подала голос Нелли. «Потому что желток, цыплята и корм — солнышко!» Агнешка попробовала сожать трот но все же тихо рассмеялась. Двери были заперты. Они так отвыкли, что это бывает, что не поверили сразу и подёргали еще немного, но двери действительно были заперты. «Как это они не к пожаловалась Лана. «Нам надо бы что-то сделать с передним колесом. Не нравится мне, как оно стучит». «Оно и раньше постукивало», – заметила Агнешка. «Меня больше беспокоит, что мы без правого зеркала». «И это тоже. Я ехала по левому и салонному...» И господи, как неудобно. Как будто в полтора глаза смотришь. Ты и так в полтора глаза, если не меньше. Агнешка покосилась на нее. Покимарь хоть немного, пока я еще могу вести. Лана будто бы не услышала: Если тут автосервис, то значит скоро уже конец леса, и мы выйдем на дорогу. Надо будет прикинуть по карте, куда нас вынесло на этот раз. Она оглядела низкие окна и на всякий случай постучала в дверь. «Есть тут кто-нибудь?» Ответом была тишина. Даже окна за решеткой были глухо заставлены рекламой. Стёкла, стенки. Слово в последней строчке споткнулось на заглавный «С» и закончилось. Небольшую боковую дверь заварили и, видимо, давно. Здесь же, не сумев проживать, век оставил кучу. Инструменты, мелкие детали... Просто какой-то металлолом были свалены без разбора под навесом. Зеркал, конечно, нет. Лана переложила было пару штуковин, но больше для проформы и куда охотнее обтёрла руки о штаны. Да и если были, тут все уже проржавело насквозь. Кладбище, тысячи мелочей, блин. Да ладно! Агнешка покрутила как сигарету толстый болт с резьбой и выпуклостью посредине и кинула в сумку на поясе. «Вполне себе милая ретро». «Агнешка», — Лана бросила в нее сверкнувший взгляд. «Ну что за дурное мародёрство? Можно подумать, он тебе зачем-то нужен». «Ну так. Был бы нужен, еще и имела бы смысл поискать тут кого-то и спросить. Вдруг им нужно тоже? А так, исключительно сувенир на память». Поодаль раздался короткий стук. Алиса, опустившись на корточки, сидела у рыжеватого люка в земле и что-то прерывисто выстукивала о его поверхность. «Алис, что там?» — позвала Лана. «А?» Алиса поспешно привстала, было будто ее поймали на месте преступления, но опустилась обратно. «Я думала, там, может быть, кто-то есть с той стороны. Считаешь?» Лана перешла на несколько шагов и встала рядом, глядя вниз на люк. «Мне показалось, я что-то слышала там внизу, и теперь пыталась спросить, кто там». Она еще раз показала, как, тише, едва постучав по железу костяшками. «А что это у тебя за странный шифр?» «Азбука Морзе». Алиса опустила голову, спрятав вспыхнувшие сквозь смуглоту щёки запутаницей волос. Я, может быть, напутала где-нибудь. Я давно ею не пользовалась. Ты знаешь морзянку?» В голосе Ланы прозвучало невольное уважение. «Учила когда-то. Просто для себя». Она выстучила опять, с длинным перерывом, с коротким и снова с длинным, и еще сколько-то прислушалась. Ничего не услышав в ответ, посмотрела на Лану в надежде, что услышала она. Лана покачала головой. «Я, наверное, все же напутала где-то», — почти прошептала Алиса. «Я давно не...» «Наверное, они не очень поняли». «Может быть». Лана напряженно сморгнула. «А возможно, они просто засели у себя в бункере, и им там, понятно, никто не нужен со стороны. У них там наверняка еда, запасы, вообще все, что может понадобиться. Надеются отсидеться, пока все пройдёт». «Конечно. Зачем кого-то пускать?» Алиса попыталась отстучать что-то другое, сбилась, замолчала, бессильно уставившись на ржавый люк у себя под руками. «Знаешь что?» — Агнешка опустилась на корточки с ней рядом и усмехнулась. «Не факт, что морзянку знают они». Сумрак сгустился. Совсем чуть-чуть. Они вернулись к машине. «Алис, не возражаешь, если я поеду спереди?» Лана уже остановилась у передней двери. «Мне так как-то сподручнее». «А? Да, нет, конечно». Та помотала головой и обошла машину кругом. «Опять они меняются местами», прокомментировала в пространство Нелли, пока Алиса устраивалась слева от нее. «Жаль, что я забыла часы. Тогда время бы, наконец, двинулось дальше, как ему положено, и можно было бы разойтись с этой дурацкой вечеринки по домам». А теперь они так и будут меняться по кругу. до бесконечности. Но у нас уже есть одни часы. Алиса повернула запястье, чтобы показать их, Нелли. Та едва взглянула. Твои не настоящие. И время на них тоже не настоящее. Ты сама каждый раз рисуешь на циферблате, какое надо. А на самом деле это муляж. И идти там нечему. Алиса поморгала изумленно, но, видимо, с такой убежденностью ей трудно было спорить. «А твои? Настоящие?» – спросила она только. «Конечно!» – Нелли не без гордости вскинула голову. «Что касается часов или сумочек, я не ношу подделки. Я просто проспала немного». А Ромка утром начал стучаться. Она коротко нервно рассмеялась. «Вот кто так в дверь колотит, как не свои? Я что-то со сна малость перепугалась и забыла, что часы на столике, их еще надо надеть». «Накраситься ты не забыла, тем не менее», — пробормотала Лана. «И накрутить кудри. Накраситься можно и в машине». Нелли перехватила взгляд ее отражения. «А про кудри ты б лучше завидовала молча. Они у меня настоящие. Я не ношу подделки». Вид у нее, если присмотреться, был довольно-таки разбитый. С тех пор, как она уронила зеркальце, глаза уже несколько раз успели поползти по лицу, Но про кудря она, похоже, сказала правду. Хоть они и отяжелели, и повисли по плечам сырой пряжей, но все еще были кудрями. Впереди показался просвет. Остался вот только бревенчатый настил через ложбину, а дальше виднелась даже как будто нормальная асфальтированная дорога. Тут, наверное, как-то текла речка, и путь вел через неё. Но речки теперь не стало. Одна сухая, выгоревшая земля и медная труба под настилом. Агнешка с сомнением посмотрела на рассохшийся щербатый переезд. «Может, нам лучше спуститься и по дну?» «А ты уверена, что сможем подняться потом?» Лана качнула головой. «Ну нафиг, давай по бревнам. Я не хочу закончить, как те парни». Лягуха чуть подкинула на настиле, и он зарычал в ответ. В одном месте, где бревно провалилось и хрустело, даже хотел было съехать вниз, к трубе, видно, почувствовав в ней родную душу но Агнешка худобедно отговорила его. «Ненавижу мосты», — тихо сказала Лана. Она сидела прямо, судорожно вцепившись пальцами в кресло по бокам, как пассажиры над воздушной ямой. «Почему?» — спросила Алиса. «Не почему. Ненавижу мосты. Расслабься. Он уже все. Агнешка чуть вывернула руль, примеряя лягуха к новой дороге. Не асфальтовой, правда, бетонной, без всякой разметки и опознавательных знаков. «Кстати, граждане, все поняли, что мы перешли на другой берег. Это покруче еды и воды с той стороны будет». «Но хватит». Без особой настойчивости бросила Лана. Они поехали в ту сторону, где казалось светлее. Уверенности тут, впрочем, уже не было и не могло быть. Но, по крайней мере, на часы не поскакали радостным галопом к восьми. А это значило, видимо что все они не очень ошиблись. По бокам сквозь мягкий сумрак проплывали порой постройки, длинные пустоглазые бетонники, брошенные здесь в безвременье, или иногда что-то поинтереснее, с металлическими наворотами, похожие больше на огромные цилиндры или катушки. «Что это может быть?» Лана, пригнувшись, старательно ловила взглядом весь этот выцвевший пейзаж. «Какой-то покинутый пункт?» Я такого даже не видела нигде вживую. То есть это первое, чего то еще не видела за весь наш путь?» Агнешка снова потянулась за сигаретой. «Я пытаюсь понять, где мы. До этого было более-менее понятно. Но ничего такого я не помню ни по карте, ни еще почему бы то ни было. «Может быть, если мы на другой стороне...» Подала голос Алиса. Она примолкла, поёрзала немного среди пачек на заднем сиденье но всё же продолжила. «Может быть, этот город, он, ну, как из другого мира?» «Если города из другого мира так похожи на наши заброшенные промзоны, то я в них крайне разочарована», — протянула Агнешка. «Это не промзона». Лана, поджав губы, немного отвернулась от окна. «Это что-то еще. Я только надеюсь, что у них тут где-нибудь есть автомастерская» или хотя бы заправка. Мне не нравится это колесо, и у нас снова...» Ее прервал длинный гудок. На эстакаду, что надвисло над дорогой впереди, вынеся пассажирский поезд. В окнах горел свет. Люди ходили и развешивали вещи, раскладывались, складывались в пассианцы и поздравляли друг друга с чем-то. Другие смотрели на поздравляющих мрачно, будто о чем то догадывались. Несколько прилипло к окнам в попытке просочиться через стекло, но поезд был запечатанный банкой, и ее еще не открывали. Верхом на одном из вагонов сидел всадник в черном плаще, шляпе и сапогах со шпорами, и погонял поезд кнутом. Он повернулся на шум машины, у него была мордочка непонятного хищного зверька. Завидев лягуха, он недовольно фыркнул, состроил рожу и сильнее щелкнул кнутом. Поезд стремглав помчался над ними до да так, что даже слегка закачалась эстакада, все таки она была старая и ржавая. Агнешка закашлялась сигаретой. «Я одна это видела?» – спросила она. «Нет», – сказала Лана. Эстакада пронеслась и осталась позади, Алиса обернулась и проводила ее молчаливым взглядом. Агнешка затянулась снова. «Нормально, я тоже так хочу». «Верхом». Она выдохнула несколько смешков. «Кстати, Лан, ты случайно не умеешь превращаться в лошадь?» «Чего?» Лана повернулась к ней. «Ну, в лошадь. Просто мы могли бы тогда пересесть на тебя, если у нас все же развалится машина. Ну, или на меня. Но я не умею». «Представь себе, я тоже». «А жаль. То есть я не думаю, что она сейчас развалится. Но был бы неплохой вариант для подстраховки». Что ты там такое куришь? Сощурилась Лана. Я давно подозревала, что это не табак. Вечно меня в чем-то подозревают. Тут явно и в воздухе рассыпали что-то интересное. Лана всерьез принюхалась в ответ. Припустила свое стекло, принюхалась снова. Чувствуешь, она с беспокойством взглянула на огнешку. Чем пахнет? Миндалем. А что? «Горьким миндалём», — кивнула Лана. «Я не чувствую». Алиса тоже потянула воздух. «Вот именно». Лана быстро закрутила стекло обратно, огнашка посмотрела теперь серьезно и тоже обеспокоена. «Думаешь?» «Давай-ка закрывай окно и ускоряемся. Мы, конечно, не в замкнутом помещении, но вариант с ионидом мне не нравится в любом случае». Агнешка подняла стекло и, затушив сигарету, придавила газ. Нелли, впрочем, успела еще глубоко вдохнуть, пробуя запах на вкус, и улыбнулась. «Ромка, похоже, принес мне кофе в постель. Наконец-то он запомнил, что я люблю с миндалём, а не с ванилью». «Стоп!» Она широко раскрыла глаза на секунду, потом нахмурено задумалась. «Я ведь ночую дома сегодня!» «Мы договорились, что он зайдет за мной утром, и мы поедем». Она запнулась, повернулась к Алисе и уставилась на нее с ужасом. Так может смотреть человек, когда заметит вдруг, что между ним и тигром в телевизоре, кажется, нет экрана. «Ты не спишь», — без особой надежды сказала Алиса. «Да-да», — рассеянно бросила Нелли, дернула уголками губ, вздрогнула и глубже замоталась в плед. За окном ничего особо не переменилось, только истокат не попадалось больше. Лана, словно ее вдруг осенило, зарылась в карты. «Железная дорога же!» — пробормотала она. «Железная дорога и почти перпендикулярна к ней, обычная! Где-то я тут это видела!» Она перелеснула несколько страниц, яростно перебросила их обратно и снова проскользила взглядом по первой. «Не получается найти...» Алиса нагнулась вперед и как бы не взначай чуть вытянула руку. «Может быть, я посмотрю?» «Нет». Лана качнула головой, не отрываясь от карты. «Я точно видела. Сейчас». Она перелеснула вперед опять, со сдавленным разочарованным вздохом опустила Атлас. «Агнешка, что у нас с радио? Оно работает?» «Должно». Агнешка повертела тумблер. Из радиоприёмника мягко зашелестело. Может, там что-то скажут про место-время, хотя бы примерно. Но радиоканалы здесь говорили на каких-то странных наречиях, как будто сродни человеческим, но непонятных во всем своем красивом текучем разливе, в нем не удавалось выловить ни единого, хоть приблизительно знакомого, звучащего слова. «Галиматья какая-то». Лана, поморщившись, сама протянула руку и выключила приемник. «И эта дорога... Я же видела ее здесь своими глазами, вот буквально сегодня!» Она тупо уставилась на атлас у себя на коленях, будто уже запуталась в каком именно сегодня, что и где она видела. Агнешка чуть лениво склонила голову на бок. «Слушай, может, мы правда в Польше? Или что там у тебя показывала? Где-нибудь за границей?» «Не неси ерунды! Где ты видела такую Польшу?» «Нет, ну а что?» Агнешка невесело усмехнулась своему отражению. «Я же не бывала за границей. Может, там везде так. Я ж не знаю». «Совсем не бывала», — удивилась Алиса. «Даже в Польше?» «Даже в Польше. Я Агнешка, потому что папа назвал меня в честь какой-то своей близкой знакомой». Лана брескливо сморщила нос, словно она сказала что-то неприличное, но ни сама Лана, ни Агнешка, похоже, не заметили. Меня про Польшу спрашивают, наверное, не реже, чем тебя про кроликов. Алиса потупилась. На самом деле у меня тоже часто уточняют, понимаю ли я по-нашему. Чего вдруг? Ну, я же полукровка. Она встретилась в зеркале взглядом с огнешкой и выдавила неловкую улыбку. Я думала, по мне видно. А, огнешка озадаченно хлопнула глазами, кивнула. Ну да, наверное. Я просто такие штуки вообще не улавливаю». «Какие?» «В ком какие крови и из чего это понятно?» «А еще что это означает и что из этого следует?» «Постоянно забываю, как люди этим заморачиваются». Она помолчала, потом добавила весело. «По мне так, человечество как вид – тупые мудаки, независимо от национальностей». «Мой начальник тебя бы сейчас сожрал», – заметила Лана. «Не хуже той хрени». «А что так? Осознал себя истинным патриотом?» «Ага, внезапно. Ко мне уже два раза докапывался, действительно я титульной нации или нет. Хотя я, кстати, не уверена, что он да». «Ой, не пугай!» — хохотнула Агнешка. «Хорошо, что я на удалёнке». Переднее колесо присело и досадливо заныло, лягух даже вильнул в сторону. Стук усилился ненадолго, стал громче и требовательнее. «Аккуратнее!» – прошепела Лана, когда все более и менее выровнялась. «Она и так едва нас везет. Агнешка выдохнула, проверила приборную панель и то, что мелькало за окном. Подняла глаза на зеркало. «Нелли, поговори со своей машиной. Скажи, лягуха, хорошая девочка, потерпи много, мы скоро должны доехать. Или она у тебя мальчик?» Нелли прижмурилась рассмеялась из пледа почти беззвучно. «Какая ты глупая! У машин нет пола, и они не понимают, когда с ними разговариваешь!» «Поговори тогда с нами, мы-то точно понимаем!» Лана открыла и проверила бардачок, но, видимо, того, что искала, в нем, не нашла. «Нелли, скажи, в твоей машине есть насос? Может быть, домкрат?» Нелли не ответила, Она рассеянно глядела в окно, обнимая коробку с собакой. Нелли, есть они в твоей машине? Может, другие инструменты? В багажнике или где-то еще? Ланчик, забавное ты существо, протянула Нелли, не поворачивая головы. Ну, допустим, у меня тут полная автомастерская под ковриком и набор юного механика в придачу. Как тебе это поможет, когда ты не умеешь и не пользоваться? С чего ты взяла, что я не умею? Выпалила Лана. А что умеешь, что ли? Нет, ты, конечно, великий мастер экселевских таблиц. И я даже думаю, что поменять баллон в офисном кулере для тебя не проблема, если парней под рукой не оказалось. А если вдруг накрылось ваше семейное авто, когда маме или брату, или сестрице опять куда-то срочно надо ехать, ты первая звонишь в автосервис и сама обо всем договариваешься, потому что у остальных это так классно не получается». «В городе ты просто-таки супер-женщина. Все знаешь, все можешь. Ну если не все, иногда и притвориться не так сложно». Она усмехнулась чему-то при себя. «Интересно, Макс в курсе, что связался с фригидной, которой он нужен для подстраховки?» «Нелли...» Лана вскинула взгляд в зеркало. «Ты не на службе живешь водолазовой. Ну?» Нелли улыбнулась. «Ланочка, я тупую блондинку. «Не надо цитировать мне Есенина!» Лана глубоко вдохнула. «Ладно», — сказала она, прикрыв глаза. «Ладно, хорошо». Она открыла глаза и выдохнула снова. «Нелли, воронка у тебя в машине есть?» «Воронка!» Неспешно погоняла на языке Нелли и обернулась к Алисе. «У тебя есть какая-нибудь воронка? Не знаешь?» Воронка! обычная воронка повторила лана в нетерпении чтобы заливать бензин в бак нам скоро вероятно придется достать канистру есть у тебя для неё воронка разумеется ланочка воронка клеенка лебедка обезьяны кашалоты и зеленый попугай пусть все будет так как ты захочешь понятно Лана мрачно отвернулась ну да что я в самом деле? «Надо было взять с собой, как знала. Если в машине всегда есть воронка и насос, это же не значит, что они будут у кого угодно». «Я сбавлю пока», — негромко сказала Агнешка. «Не сильно». Лана почти безучастно пожала плечами. Она отвела взгляд от дороги и принялась считать грязинки и катышки со своей белой кофты. Алиса, украдкой понаблюдав с минуту или две, все же еще раз неловко подалась вперед. Можно мне все-таки посмотреть? Просто так. Если он тебе все равно пока не нужен? Ну. Лана, закрыв, передала ей атлас. Посмотри, если разберешь там что-нибудь. Алиса с тревожной благодарной улыбкой приняла книжицу. Я любила всякие атласы и карты в детстве. Она торопливо раскрыла погнутую по углам большую карту на развороте. Часто смотрела их. Даже пыталась рисовать для своих текстов, хотя получалось не очень. «И для твоего теперешнего тоже есть?» Полюбопытствовала Агнешка, который у тебя с собой. «Для него нет, нету. Это же, ну, про жизнь, про нас. Там, если только реальные карты вставлять. Можно было бы зарисовывать тут по дороге или записывать заодно, типа путевые заметки. Не знаю». Алиса оторвалась на секунду встретиться с ней в зеркале, снова склонилась к Атласу, перевернув его на новую страницу. «Я так никогда не делала, чтоб сразу в процессе никогда закончилась. Может быть, если доберемся. Когда мы доберемся в смысле? Можно попробовать будет все вспомнить, насколько получится, как предыдущие там куски». Она задумалась, огляделась по сторонам. Бетоники начали пропадать, мелькали только иногда вдалеке, больше похожие на многоэтажные свечки, в которых когда-то жили люди. Проплыл почти достроенный белый колизей, совсем без окон. А вот металлические конструкции пошли чаще и разнообразнее. Покореженные временем башни вышки, пухлые железяки-грибы, громоздившиеся массивным верхом над тонкой ножкой, или просто огромные короба для целой толпы, нависавшие над многометровой пропастью, где Земля вдруг решила сорваться в котлован. «Хотя все это, наверное, будет странно смотреться с тем, что там уже написано», — заключила медленно Алиса. «Легче будет начать заново, только название оставить». «Ага, идеально. Будет такое путешествие из Петербурга в Москву новая версия. Или откуда там и куда мы путешествуем». Агнешка переглянулась с ней. «Я серьёзно. Попробуй все это записать и опубликовать потом. Можешь поиметь успех. Ну или схлопочешь срок». «За что?» Лана скептично сморщилась. «Она может даже не упоминать, что делала на вокзале». «Так», — Агнешка тихо усмехнулась, — «по доброй традиции». Алиса перелистнула еще пару страниц в полном молчании. Нагнулась сказать Лане... «А вот тот город в конце трассы. Ты говорила?» «Слишком медленно». Лана уставила взгляд в стрелку спидометра. «Не?» «Могу быстрее». Агнешка покосилась на нее вопросительно. «Не надо». Лана вздохнула и отвернулась в свое окно. Стемнело еще немного. В машине похолодало, и теперь не захотелось бы опустить стекло, даже чтобы покурить. Значок пустеющего бака горел ровно и спокойно. Земля то слева, то справа от дороги ныряла и уходила вниз, будто ее не хватало уже, и она пошла здесь дырами, странными провалами. Иногда, казалось, там кто-то мелькает, смутные темные фигуры, но среди теней трудно было разобрать. Слева засверкало что-то, что-то большое и светлое, прямоугольное. Проплыл гигантский экран. Он показывал фильм пустому автокинотеатру. Сепиная женщина с неровным пучком волос и некрасивой кожей сидела, завернувшись в старую грязную шаль, в сепиной комнате и вполголоса напевала то ли плакату с диктатором на стене, то ли кому-то среди комков подушек и одеял на заднем плане. Из-за ракурса было не очень понятно. Но минорный откуда-то слегка знакомый мотив. «Take my hand». Take my all Life 2 Минорный вариант песни Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love Например, как у Тома Профита, хотя в его версии нет конкретно этого куплета. Они все-таки выпустили его в прокат, огнашка чему-то улыбнулась. Я так ждала, когда он выйдет. Пение осталось позади и перестало быть слышно. Должен был еще несколько месяцев назад. Но все никак и никак. Агнешка скользнула взглядом в сторону Ланы. «Может, остановимся, посмотрим, раз уж его крутят?» Лана даже не повернулась и ничего не ответила. «Ты всерьез? уточнила Алиса. «Не, ну я подумала просто, вдруг мы действительно скоро умрем. Мне бы хотелось тогда напоследок посмотреть на что-нибудь красивое». «А если там не окажется ничего красивого?» «Если они...» Алиса улыбнулась мимолетно. Сняли какую-то хрень, часто ведь снимают хрень. Да, так, конечно, все было бы совсем печально, отозвалась Агнешка. Справа замелькали елки, они густели и думали превратиться в настоящий лес. Нет, все. Здесь конец города. Лана отвернулась от окна: Тормозни тут где-нибудь, надо заправиться. Тут считаешь. Темнеет уже. Лис, сколько у нас времени? Алиса неуверенно посмотрела на циферблат. Минут 15. Хорошо, должны управиться. Лана покопалась в холщовой сумке и вынула тонкую пластиковую папку. Вот что у нас всегда с собой на случай отсутствия воронки. Лягух свернул на обочину, почти в отросшую расистую траву. Она не особо-то приятно холодила, и лучше было в ней не стоять. Канистра не то, что полегчало со времен первой заправки. Но Лана, видимо, умела находить с ней общий язык. И вдвоём с Агнешкой, та придерживала папку, чтобы она не развернулась, у них и вправду получилось управиться четко и без особой суеты. Алиса вынырнула со своей стороны и, обхватив плечи напряженная, ожидала, будто какая-то ее помощь могла вдруг понадобиться. «Готово!» — Агнешка вынула импровизированную воронку. «Во сколько уложились, Лис?» «Восемь минут», — победно улыбнулась та. «Семь в остатке». «Окей, тогда я скоро», — Агнешка отступила с обочины к деревьям. «Эй, ты куда это?» — возмутилась Лана. «Лан, я сейчас лопну, я быстро». «А, ну вообще-то я тоже». Лана переглянулась с Алисой. «Да? Тогда идемте все, пока поздно не стало». Она отворила заднюю дверь. Нелли, ты идешь? Ой, идите нахрен. Нелли сморщилась и недовольно отдернула плед на плечах. Что еще вы придумаете? Просто поодиночке у нас нет времени. Я его и так в обрез. Нефиг было торчать, где ни попадя. Нефиг было сворачивать, куда не просят. Тогда бы все было. Нелли, окликнула Огнешка, Мы когда поедем, мы еще долго не будем нигде тормозить. Ты уверена? Оставьте меня в покое! Нелли сидела, ни на кого не глядя в обнимку со своим овчаром, и вид у нее был такой несчастный, что ее оставили сидеть, ни на кого не глядя в обнимку со своим овчаром. Овчар не видел, что вид у нее несчастный, а если и видел, вряд ли это было его главное несчастье сейчас. Кстати, сказала Агнешка, возвращаясь к обочине, заметили там, да? За деревьями. Что? «Вон там! Кажется, это наш приятель, не?» Поодаль в трех соснах виднелся белый фургон. Он стал теперь не очень белым, запачкался, что ли, в земле и стоял, завалившись на краю оврага с приоткрытой дверью багажника. Там вроде осталась картонка с наличными наверху, а вот внутри неясно, было ли что. «Надо сказать, Нелли!» — проронила Огнешка. Она вроде изъявляла желание к нему пересесть. «Нет, не надо». Лана вдруг резко отвернулась и зашагала к дороге. «И лезть туда не надо. Садимся и мотаем отсюда как можно быстрее. Вот что». Она торопливо скрылась в брюхе лягуха. «Думаешь, что-то случилось с ним?» спросила Агнешка, когда они уже ехали. «Не знаю». Лана мотнула головой. «Не знаю, что там произошло и где он, но это точно не то, куда нам надо соваться». Она передёрнулась, как от холода. «Что-то очень странное и очень мутное. Я сразу сказала, что он может плохо кончить». «Но...» – осторожно подала голос Алиса. «А? Ты тогда говорила, что он может не успеть уехать, если что-то пойдет не так. Но ведь он, получается, ехал впереди нас. То есть это не могло его догнать». Лана обернулась и посмотрела на нее очень внимательно, будто аккуратно и тщательно вникая в смысл слов. «Да», — сказала она наконец и снова села прямо. «Чёрт! Что такое? Мы без понятия, как оно ходит. Может, оно и по кривой может, или скачками, или перепрыгнуть и зайти с другой стороны. Лис, который у нас час?» «Без десяти», — испуганно пролепетала та. Чуть раньше. Агнешка, у нас не получается быстрее. «Получится немного, просто опасаюсь, что лягух сейчас не потянет. Агнешка проскользила взглядом по спидометру. Мы достаточно быстро, со временем еще оторвемся. А впрочем, это без Уланы дрогнули губы, она сложила руки на коленях. Может, оно вообще наступает внезапно, когда захочет? Мы такие умные. Так всё здорово вычислили. А оно вообще не так. Может, без предупреждения, раз и все? Почему нет? Кто нам вообще сказал, что нет? Воздух в машине как-то весь скукожился и неуютно съежился. «А ты не рассматриваешь, что тут могут водиться мародёры?» — заметила Агнешка. «Не вроде нас с вами. Обычные такие, нормальные мародёры». «Да мы же видели кого-то». Подхватила Алиса и выглянула в окно, как бы в надежде, что там будет кому подтвердить ее слова. «Я не уверена, но... какие-то фигуры там мелькали. И до того мы тоже видели... этого... с цветами...» Наверное, Лана глубоко вздохнула. «Да, может и так. Может, это все просто мародёры, и тогда нам тем более надо поскорее убираться и не останавливаться здесь». Она помолчала с минуту, спросила затем. «Лис, ты нашла что-нибудь?» «В атласе?» Встрепенулась Та, виновата качнула головой. «Нет, тут правда как будто все другое. Пути, названия, они как здесь у нас. Они же тоже так сказали, парни!» Она прервалась. Осторожно приподняла атлас, как бы на случай, если Лана захочет взять его обратно. Но Лана не захотела. Она смотрела, не отрываясь на дорогу впереди. «Знаете, мне уже даже не особо интересно, что это и где мы едем», — сказала она. «Понять бы только, как отсюда попасть к нам домой». «О, это очень легко», — схоронившись в плед и почти не открывая глаз, протянула Нелли. «Надо просто на край и вниз. Потом обычно или взлетаешь, или просыпаешься. Как правило, уже в своей стихии». «А что? Неплохой вариант», — негромко согласилась Агнешка и кивнула. «Может быть, попозже?» «Нелли», — расстрашённая отдернула Лана. «Ну хватит, хватит изображать из себя более сумасошлатую, чем ты есть. Если бы это был сон, ты давно могла бы взлететь и отправиться, куда тебе вздумается, а не сидеть здесь. Ты сама прекрасно это понимаешь». «Я могу», — Нелли взглянула на нее с удивлением. Почему ты думаешь, что я не могу? Я просто не хочу. Не хочешь? Да, мне влом. А я думала, злая партия не дает тебе полетать. Сквозь давленный смех отозвалась Огнешка. Лана повернулась, очевидно, желая высказать и ей тоже. Но в этот миг слева пронеслась вместе с пустующей летней сценой компания каких-то лиц. Лиц видно не было. Зато у них остался, наверное, работающий микрофон. Иначе никто бы не услышал, как кто-то выпивал, а в голосе явно плескалось, выпитая до того. «Очно! Все! За него и держись! Призрачно все! Между прошлым и будущим! Призр!» «Я не знаю, как это комментировать!» Агнешка чуть недоуменно, но почти без удивления уже мотнула головой. Нелли мечтательно проводила сцену взглядом. «Я хочу пива. «Это о них вы Слиз, говорите?» Лана поискала уплывающих безликих в зеркале заднего вида. Ответила сама себе. «Не знаю». Нелли наклонилась поворошить между сидениями среди оставшихся там пачек и бутылок. «А у нас тут кое-что завалялось». Она чуть Алису. «Дай мне достать!» Алиса подтянула ноги, чтобы Нелли могла нашарить то, что ей надо, и выпрямиться. «Держи!» Та осунула Алисе маленькое зеркальце с жёлтой розочкой, второй рукой продемонстрировала всем найденную банку. «Алле-оп! Как вам маленькое чудо сновидения? Все же помнят, что пиво у нас в закрытом багажнике!» «Ты сама чудо!» — фыркнула Огнешка и с тревогой проследила за Неллиным движением. «Может, не будешь его покопить?» «Почему же? Буду! И еще колечек хряпну по такому случаю!» «Раз вы все так не любите эту несчастную псину!» Нелли потянулась вскрыть вторую коробку. «Ты что, сожрала всю пачку?» Лана взглянула в зеркало. «Ты же сама дала мне карт-бланш. Сказала, бери, что больше нравится. Но ну, ничего». Нелли выловила колечко из новой коробки. «Я вам оставлю, если тут что-то останется. И все банки, что в багажнике тоже. Сможете жрать колечки и запивать пивом в память обо мне». «Чего?» Лана повернулась к ней через кресло. Нелли хлебнула пиво вслед за отправленным в рот колечком, но тут же скрючилась и закашлялась. Качнувшись, повалилась к двери и просипела. «Остановите машину!» «Мы же только отъехали», — в испуге напомнила Алиса. «Агнеш, останови машину! Мне надо выйти!» Она зажала рот рукой и затряслась. Похоже, ее рвало. Лягух притормозил. Нелли распахнула дверь и выскользнула в сумерки. Видно было, как она остановилась поодаль, упершись рукой в сероватое высокое дерево и как ее несколько раз согнула в попытке избавиться от лишнего, но, судя по всему, совершенно бесрезультатно. Еще какое-то время она постояла, сгорбившись, затем выпрямилась, будто, углядев что-то за деревьями, с интересом понаблюдала и сделала шаг туда, один, другой. «Нелли!» позвала Лана. «Дурная тварь!» Ругнулась она и, дернув свой ремень, выскочила следом. «Нелли! Какой бес в тебя вселился!» Нелли замедлилась, неохотно повернулась к ней. «Что случилось?» спросила Лана уже тихо, подходя ближе. «Ничего!» Едва слышно выплюнула Нелли между губ. Челюсть у нее мелко дрожала, остатки косметики размазались по лицу вместе с потом. «Тебе нехорошо?» «Да, обычное дело. Просто мы же ехали только на выходные. На ту неделю я не рассчитывала. Завтра мне, скорее всего, понадобятся прокладки, а я, конечно, не взяла». Она вздохнула. «Ненавижу такие сны». «Я тебе дам. У меня есть». «Не, девочки, я пас». Нелли качнула головой со слабой улыбкой. «Я домой». «Как ты себе это представляешь?» «Пока не знаю». «Может, попрошу тех парней с пивом на сцене подкинуть? А может, завернув в тот домик?» Она кивнула в гущу леса. «Видишь, там кто-то есть». В домике действительно кто-то был. Единственное окошко светилось желтым огоньком, будто мутный немигающий глаз. Если прищуриться, могло повести даже разглядеть силуэт за стеклом. Кто-то стоял там или просто были свалены вещи. И все это было неправильно, искажено, ложно. Все кривилось всеми линиями и щербинами под неестественным фальшивым каким-то ужасным углом. Лицо у стекла отвернулось, да отсюда никто и не разобрал бы никакого лица. «Не, Нелли», — Лана нахмурилась, — «не надо туда ходить». «Почему?» — ты отступила на шаг. «Я же не заставляю тебя, сама пойду. Там наверняка есть связь, и, возможно, кто-то даже захочет мне помочь». «Мне часто хотят помочь всякие молодые и не очень люди, если я подаю им повод». Она, сделанная хитрецой, улыбнулась. «Да ты реально сдурела!» Лана шагнула следом и перехватила ее за руку. «Откуда ты знаешь, кто там и что им надо? Что там вообще кто-то есть? Нелли, все эти постройки, что мы проезжаем, скорее всего, просто перестают существовать, когда их накрывает. Хочешь остаться посмотреть?» «А ты все знаешь, такая умница!» Нелли вырвала руку. «С чего ты вообще решила, что лучше всех все знаешь? Как все на самом деле, и теперь не даешь шаг вправо, шаг влево сделать? А ведь это ты собрала нас, и ты завела нас сюда так, что никак не выберемся. Опасный ты и вредный человек!» Она истерически рассмеялась. «Это же твой изначальный был план, не помнишь? Агнешка? Ладно, она просто поехавшая» но она все таки слушает тебя обычно. А вот Вилана с холодной головой и чистыми ручками – ты и только ты. Да если промка не умчал так срочно в эти выходные, я бы ни в жизнь с вами никуда не поехала. Ну и смотри, что теперь? Что получилось теперь? Это весь твой план, да? А ты, кстати, обещала мне часы, и до сих пор ничего. И что мне теперь делать с вами? Между прочим, ты не забыла?» «Это на моей машине вы все еще едете и почему-то решаете, куда ехать. Вы, а не я. Вы же не забыли, да? Вы же не забыли, что это моя машина?» Ее прервала пощёчина. Нелли замолчала и отступила еще на шаг, протянула с сарказмом. «Ну, замечательно!» Лана тем временем с удивлением рассматривала свою руку, будто первый раз видела незнакомый и диковинный инструмент. «Знаете что?» крикнула Нелли и спиной подалась к лесу. «Катитесь куда хотите! Мне вообще пофиг! Можете тут хоть в дёс налюбиться! Хрен со всеми вами и с этим ведром!» Она развернулась и, быстро не оглядываясь, пошла прочь в вглубь леса. Ее слегка шатало, но деревья вовремя подставляли ей свои стволы, чтобы вести куда она желала. «Нелли!» Лана шагнула была следом, но тут же затормозила на невидимой черте между желтым огоньком. Кривой домик с окошком не моргал. Кривой домик не дымил трубой, слегка поблескивал стеклами, и там будто стоял кто-то. Лана судорожно выдохнула и сдала назад. Нелли успела уже скрыться в потемках за деревьями. Лана вернулась к машине. «Куда это она?» Едва повернувшись, спросила Агнешка. Ее трясло мелкой дрожью. «Не знаю», — сказала Лана. «Будем ждать ее? «Да». Лана помолчала. Бросила назад механически. Сколько лис без пяти, сглотнув, прошептала она. Хорошо. подождем 10 минут. Почему не 5? отозвалась Агнешка. Не 20, потому что 10. Она снова вышла, нагнулась убрать из-под колеса банку, оброненную Нелли на выходе. Пиво уже разлилось, и Лана аккуратно выставила банку сбоку от дороги. Вообще так себе идея разделяться. В смешке Агнешки послышалось что-то близкое всхлипу. «Это ж классика!» На краю обочины остался лежать Неллин телефон с брелоком Корги и пухлыми белыми крыльями. Лана подобрала его и усела с ним обратно на свое место. Оглянувшись на Огнешку, сняла и протянула ей свою бурую кофту-кардиган. «На, возьми, Трясешься вся!» «Это с нервика Мне не холодно!» «Хочешь простудиться сейчас?» Это прозвучало почти как угроза. Агнешка обдумала что-то. «Нет», — сказала она и взяла кофту. «Не хочу». Она тщательно утопила в мягкой бесформенной вязке голые руки и шею, но так почти и не повернула голову от дороги. Лана, не прикрывая до конца дверь, изучала лесные потёмки, будто в них, возможно, было еще кого-то различить и найти. Несколько раз прогудел клаксон, но никто не отозвался на него. Ветер поднимался и делался резче, катя что-то по дороге. Постепенно, но неотвратимо чернел небосклон позади. «А если она не вернется через десять?» Почти неслышно спросила Алиса, и ее не услышали. Снаружи было холодно, снаружи поблескивала луна или солнце, снаружи шумел лес, дышал глубоко и тяжко, словно знал какую-то тайну, но не хотел вот так запросто ее выдавать первым встречным или даже вторым. Снаружи сгущался мрак, чем-то ракотнуло. Лана вздрогнула, но так и продолжала, не двигаясь вглядываться между деревьев. Ветер опрокинул пустую банку из-под пива и понес ее вперед по обочине, бренчая гальку. 8.05, доложила тихо Алиса. Поехали! Кивнула Лана, закрыв дверь, и застегнула ремень. Посмотрела на огнешку, та, опустив голову, упрямо сжимала пальцами руль. Ну! Огнешка прогудела еще раз, долго и настойчиво, Затем тронула рычаг, надавила на педаль, и лягух медленно съехал с обочины.